Гелен знал, что делал, отказывая Гестапо в просьбе прислать экземпляр Красной Библии. В этой книге были напечатаны досье на советских политических деятелей, генералов, конструкторов, министров. Эти досье Гелен собирал, используя данные агентуры, внедрённой в России, перехваты телефонных переговоров и опросы пленных. Он провел два месяца с Власовым, беседуя с ним и его ближайшим окружением, перепроверяя то, что было уже заложено в Библию, и добавляя новое, что принес с собой изменник. Красная Библия была одним из шансов Гелена. Никто в мире не владел такого рода информацией, как он и его штаб. Ни одна разведка включая Шелленберга, сосредоточившегося в основном на политических, то есть сиюминутных интригах, не знала того, что знал Геллен. Генерал, вас могут неверно понять. Я и приехал для того, чтобы решить этот вопрос миром. Группенсюрер, не обольщайтесь, Сейчас у Гитлера лишь одна надежда. Мы — армия. Вы были самой грозной институцией Рейха еще год назад. Ну, даже полгода. Теперь вы не можете без нас ничего. Меня теперь не отдадут вам. Я не боюсь вас более. Ну-ну. Это вы молодец. Я люблю храбрецов. Это у меня с детства. Сам-то был трусом. Только вот что, генерал, вы срочно отправьте в Тюрингию на вашу виллу к жене и детям пару взводов солдат. Пусть охраняют семью Как зеницу ока. Сейчас ведь... Время страшное. Удары в первую голову обрушиваются на несчастных женщин и детей. Вы с ума сошли! Вы сошли с ума! Вернитесь! Вы хоть бы кофе предложили, право? Я угощу вас кофе. Угощу. Но вам быть тоже... Не грех посадить свою квартиру наряд ряд эсэсовцев. У вас ведь тоже семья. Жена и сын. Не так ли? Сын погиб на Восточном фронте, а женой я готов пожертвовать. Вы меня остановили только для этого? Зачем вам Красная Библия? Для того, чтобы пригласить вас в долю. То есть... Все очень просто. У меня появился канал связи с Москвой. Ваша Красная Библия, будучи переброшенной Кремлю, вызовет там такую реакцию, что последствия трудно предсказать. Память Власова выборочна. То, что обыкновенный человек легко забывает, предатель помнит обостренно. Истинный сплав логики и эмоций, попытка подтащить всех чистых под себя грязного. Я готов поработать с вашей Библией, Здесь нет. Если вы боитесь, и правильно, кстати, делаете, что она окажется в сейфе Кальтенбрунера или Гиммлера, возьми я ее с собой. Словом, вы просите меня позволить вам быть причастным к тому делу, которому я посвятил жизнь. О, совершенно верно, извольте сформулировать, генерал. Экая точность в слове. В таком случае, в таком случае, вы будете обязаны помочь несчастному канарис Им занимается Кальтенбрунер лично. Да, но в том концлагере, где томится истинный патриот Германии и фюрера, есть ваши люди. Они ведь могут все. Ну, хорошо. Я постараюсь выяснить, что ждет несчастного Канариса я попробую понять от чего он до сих пор не казнен кто остановил руку палача кому это на пользу такого рода уговор вас устраивает хорошо минутку Вот, полюбопытствуйте. Мм, mm. мусор. Ну, товар, а? Просто товар. Это не товар. Это будущее. Какие-то страницы можно будет фотокопировать? Какие-то да. Весь материал. Нет. Пропорция? Четвертая часть. Договорились. И вот теперь имя Геллина в устах Штирлица. Раньше, до того еще, как Мюллер получил данные о связях Штирлица с секретной службой, скорее всего, русской, которые ныне позволяли расстрелять его здесь, в кабинете, такого рода угадывание занимало группа Но сейчас он ощутил ужас от того, что впервые в жизни осознал свою малость и трагическую безнадежность положения, в котором оказался. А если сейчас спросить Штирлица о его контактах с русскими в лоб, он дрогнет, я увижу воочию его ужас, и мне не будет так страшно, как стало только что. Нет, ты не имеешь на это права. Штирлиц, твоя козырная карта, И ты разыграешь ее так, чтобы побить ее любого туза. Но игра предстоит кровавая. Если он поймет меня, почувствует, что я знаю что-то, но молчу, будет невосполнимый проигрыш Ну, хорошо. Это любопытно. С Гелиным. Спасибо, Штирлиц. Вы обговорили связь с пастором? Да. Да Отдадите мне его адрес Конечно Да, теперь вот что Пограничная стража сообщила, что вы пересекали границу не один, а с дамой Это верно? Нет, неверно Я перевез через границу не только фрау Кирнштайн, но и двух ее детей Кто она? Беженка Ее муж работал у нас на заводах Круппа, специалист по часовой технике, швейцарец. Погиб. Она стояла на дороге с детьми. Только что кончился налет. Каков возраст детей? Грудные. Я, увы, плохо разбираюсь в их возрасте. Они очень пищали. Где она вышла в Швейцарии? В берне А кого вы искали в пансионате Вирджиния? Вы следили за мной в Швейцарии. Я прикрывал вас? В таком случае отвечаю. В Вирджинии я искал профессора, который контактировал с пастором. А почему пастор сам не пошел в Вирджинию? Потому что я инструктировал его о мерах безопасности. Профессор, я запамятовал его имя, не пришел к пастору навстречу. Весьма информированный человек представлял какую-то группу в Рейхе, глубоко законспирированную, от чего то покончил с собой. И именно он притащил на нашу конспиративную квартиру вот эту шифровку. Взгляните. Помните, я показывал ее вам, когда мне пришлось посадить вас в камеру? Любопытно, не правда ли? Шифр точно такой же, как у радистки очаровательной молодой мамы. Вот она, моя шифровка. Если он заставит меня писать левой рукой, будет плохо. Надо заранее подготовить себя к этому. Провал? Случай? Или он ведет игру? Но Борман вряд ли стал бы говорить со мной так, как говорил. Сообщи ему, Мюрлер, о своих подозрениях. Вы подозреваете меня, Группанферер? В определенной мере. И какова эта мера? Я подозреваю вас в том, что вы начали свою игру. Эдакая, знаете ли, мини вольфеада А почему бы и нет? По-человечески я могу вас понять. В нашем государстве национальной общности каждый сейчас думает о себе. А если я действительно веду такую игру? Если я скажу вам, что я играю свою партию, не очень-то полагаясь даже на вас, хотя ваш план уйти в тот миг, когда здесь будет грохотать канонада союзников, представляется мне оптимальным. Ведь вы до сих пор не сказали мне, с кем мы станем уходить, куда именно, каким образом. Вы хотите быть хозяином предприятия, но я в ваше предприятие вкладываю не деньги». А жизнь. Поэтому я так и трепетно, и аккуратно вел себя с пастором. Так лихо упрятали куда-то его сестру с детьми, что бедный Айсман чуть не повесился. Где она? В Швеции. Не лгите. но ну, тогда не спрашивайте. Но если я найду ее, пастор примет меня в вашу компанию? Он примет вас в компанию если вы санкционируете мою с ним работу. Продолжение работы, так точнее. В чем она будет заключаться? В том, чтобы он, Шлак, сделался фигурой, представляющей реальные силы в Рейхе. Он, а не Шелленберг. Вы полагаете, что Даллис решится менять шило на мыло? Думаете, мое имя для него более заманчиво, чем имя Вольфа? меня никто не вводил в комбинацию как вольфа ни гиммлер ни генеральный штаб ни дипломаты я фигура устрашения дураку ясно но вы в силах организовать такие материалы на людей армии что выломаете им руки и понудите их согласиться войти в наше дело а с ними далис сядет за стол невзирая на досадную неудачу с вольфом <клёп> Когда у вас назначена встреча с Шелленбергом? Вы же знаете. Его аппарат нами пока что не прослушивается. В 19.30. Найдите возможность задать ему вопрос. От кого Сталин мог узнать о переговорах в Берли? А у вас есть такого рода данные? Штирлиц. Я попросил вас задать Шелленбергу вопрос. И выслушать его ответ. И все. Вы убеждены? что я выйду живым из его кабинета. Убежден. Я не убежден, что вы проснетесь завтра утром в вашем Бабельсберге. Вот в чем я по-настоящему не убежден. Именно поэтому я прикрепляю к вам моего шофера. Да-да-да-да. Шофера. У вас болит кисть правой руки, вам трудно водить машину. скажите об этом Шелленбергу. Шольц, пригласите Ганса. Дропенфюрер? Ганс, с сегодняшнего дня ты станешь нянькой у этого человека. Его жизни грозит опасность. Ты будешь ночевать в его доме на первом этаже. Ты никому не откроешь дверь, ни одной живой душе. Мой знакомец не имеет права рисковать собой. Ты должен быть неразлучен с ним и служить ему так, как служил мне. Тебе ясно все? Мне все ясно, Кропенфюрер.